Глава «На долгих дорогах войны» Читает Сергей Иванович Гурин Директор ООО «Центр социально-экономических технологий» 22 июня 1941 года 135-й пулеметно-артиллерийский полк 8-й мотострелковой дивизии вступил в ожесточенный бой со вторгнувшимися в нашу страну немецкими войсками. Вражеская авиация бомбила наши боевые порядки, отступать пришлось с большими потерями. Убитых хранили как могли, раненых забирали с собой. Большинство моих товарищей ушло в партизанские отряды, которые организовал секретарь Черниговского партии Федоров. Я с отрядом 8 человек продолжал выходить из окружения. боевые действия мы не вели, но форму советских войск сохраняли. Питались чем могли, старались подвигаться по возможности лесами. Это было безопаснее, да и подножному корну там было намного больше. На 16-е сутки без потерь вышли из окружения под Смоленском. Там шли очень тяжелые бои. Воинская часть, в которой мы были быстро зачислены, наименования не имела и состояла примерно из 500 человек, вооруженных только винтовками и карабинами. Все только что вышли из окружения. Меня назначили командиром стрелкового взвода. Товарищей, с которыми шли от границы, вскоре потерял. Против танков, мотопехоты, автоматчиков наш пол держал оборону лишь двое суток и был разбит. Уцелевших, большинство из которых были ранены, отправили в Саратовскую область на сборный пункт. Там, в городе Киквидзе, я был назначен командиром топово-числительного отделения во вновь формируемый 124-й артиллерийский полк. Орудия и автомашины мы ожидали там более трех месяцев, после чего эшелоном отправлены в город Калач Сталинградской области обучаться военному делу. Летом 42 года наш 124-й артиллерийский полк 52-й дивизии вступил в бой на Дону, неподалеку от станицы Вешенской. В это время я был командиром взвода разведки, и наши артиллеристы поддерживали телефонную связь с пехотой. Враг стремился сбросить нас в реку Дон, но мы выстояли и даже переходили в контратаке. В одной из контратак я убил двух фашистских пулеметчиков, захватил их пулемет, переправил его в штаб полка на другой берег Дона, за это был награжден медалью «За отвагу». В августе враг прорвался уже к Сталинграду. В боях погиб командир второй батареи лейтенант Семилетий, и мне приказали принять командование батареей. Состояла она из людей восьми национальностей в возрасте от 20 до 25 лет. Из 73 человек, трое только были коммунистами, остальные – комсомольцами. Материальную часть знали пока слабовато. Пришлось срочно изучать ее в передышке между боями, а заодно и отрабатывать взаимозаменяемость в орудийных расчетах. Вооружен наш артиллерийский полк был в основном 76-мм пушками, которые считались в ту первоклассными, хорошо маневренными и скорострельным оружием. Стреляли больше прямой наводкой, перебрасывались американскими грузовиками «Студебекерами» и «Шевроле». После продолжительных кровопролитных уличных боёв в самом Сталинграде во второй половине ноября началось наше историческое победное наступление. 52-я дивизия начала его на Дону, на городе Калач. За четверо суток наши механизированные части прошли с боя 80 километров. 27-го Калач был освобожден. Мы окружили мощную группировку противника. Вскоре нам пришлось вести бои за станцию Гумрак. Она имела большое стратегическое значение для немецких войск. На восточной территории станции находился вражеский аэродром, который обеспечивал окружение противника продовольствием, боеприпасами и всем другим необходимым. 52-я дивизия должна была взять аэродром. Более полумесяца длилось это сражение. Батарея стояла на прямой наводке, уничтожая зарытые в землю немецкие танки и расчищая проход нашей пехоты. Благодаря мощному удару земли в воздух, враг был сломлен, аэродром был взят. Там не осталось ни одного живого места. Более полусотни немецких танков было сожжено, взято много самолетов и другой техники. В нашей батарее тоже были немалые потери. семь человек убиты и 28 ранено. Это были лучшие люди батареи. Среди погибших был отличный наводчик первого орудия Рустамов, который посмертно был награжден Орденом Ленина. Остальные тоже были награждены орденами и медалями. Я в этом бою был контужен. Моральный дух в батарее был высок. Наступал декабрь. Стало очень холодно. Мы получили шубы, валенки... И в паёк ввели 100 грамм водки. Личный состав батареи стал пополняться. Приходили раненые из медсамбатов. Впервые за два месяца мы помылись в бане, размещенной в палатке. Наш советский народ никогда не забывал свою армию. Нам присылали посылки с тёплой одеждой, платочками, кесетами и другими предметами, необходимой солдату. Помню, например, такой случай. В полк пришла машина с посылкой из города Серафимович. Привезли их две девушки. Штаб полка направил девчат в мою батарею. Начались задушевные разговоры. Девушки интересовались бытом, спрашивали, приезжают ли к нам артисты. Солдаты смеялись. Мы сами каждый день даем концерты немцам. Приезжали в полки артисты даже из Москвы. Как не запомнить, например, задорные частушки Лидии Руслановой, ее валенке Уезжая, девушки подарили мне махаевые варежки с красной лентой и сказали, чтобы я в них дошел до Берлина. 24-й полк в составе 52-й дивизии начал штурм Мамаева кургана. Это был крупный, хорошо оборудованный, глубоко эшелонированный узел. С Мамаева кургана был виден почти весь город и Волга. Там немцы оборудовали более сотни землянок и блиндажей. Все награбленное имущество горожан было стянуто туда, чтобы фашистам было удобнее. Город был полностью разрушен. После двухчасового артналета начался штурм кургана нашей пехоты и танками. Противник яростно сопротивлялся. Обнаруживая новые огневые точки, наша батарея уничтожала их прямой наводкой, помогая пехоте продвигаться вперед. Только к вечеру передовые отряды овладели частью Кургана. Начался штыковой бой. Фашисты дрогнули, когда в бой вступил лыжный батальон. Мамаев Курган был взят. Но враг никак не хотел оставаться без выгодной позиции. Он бросил в бой большое количество танков и живой силы. Целый день длилась ожесточенная схватка. Я сжег в этом бою два немецких танка. С обеих сторон были большие потери в живой силе и технике. Фашистам так и не удалось вырваться из окружения. Они стали сдаваться в плен. Бои под сталинградом начали завершаться. Потери в батарее, к сожалению, тоже были большие. Погиб наш лучший командир огневого взвода, лейтенант Виктор Метелкин, командир орудия Виктор Шубин и четыре бойца огневого взвода. Ранено было семь человек, в том числе и я получил осколочное ранение в грудную клетку. Более 50 лет в моих легких сидят два осколка. В медсамбате я пробыл 12 дней, одно из моих орудий было разбито, другое повреждено. 1 февраля 1943 года битва за Сталинград завершилась. «Наша армия доказала, что умелет воевать и без привередливых союзников». После окончания битвы под Сталинградом 124-й артиллерийский полк размещался в землянках на Мамаевом кургане. Мы видели, как колоннами под конвоем три дня шли голодные и оборванные фашистские пленные. В феврале начал таять снег. На полях стали появляться трупы. Похоронные команды собирали их на большие железные листы, зацепляя танками и везли к месту захоронения. Убитых складывали вместе друг на друга – Закрывали палатками и бульдозерами засыпали землей. Это продолжалось до тех пор, пока не растаял снег. Немецких солдат хранили отдельно. Их собирали с поля боя пленные немцы. Вскоре наш полк погрузили в вагоны и отправили в Белгородскую область на пополнение и отдых. Там многие солдаты и офицеры получили свои награды за Сталинградскую битву. Я был награжден орденом Красной Звезды. К лету 1943 года 124-й полк в составе 52-й дивизии занял оборону на западной окраине Прохоровки, готовились к большим сражениям. Батарея заняла оборону вдоль шоссейной дороги Белгород-Курск. По данным разведки, к Прохоровке стягивалось большое количество вражеских танков. Утром в 5 часов 12 июля 1943 -го года возле Прохоровки сосредоточились и много нашей артиллерии, в том числе реактивной, как ее привыкли называть, «Катюши». Штурмовая авиация начала бомбить немецкие танки, затем открыла огонь дальнобойная артиллерия. Утром немецкие войска вошли в Прохоровку. Загорелись неубранные хлеба, все заволокло дымом. Началось танковое сражение. Танки шли на таран, танковая броня горела кострами. Несмотря на то, что немцы ввели в бой новейшие танки «Тигры» и «Пантеры», наши «34-ки» имели большее преимущество перед ними. Чувствуя провал своего наступления, фашисты начали бомбить наши боевые порядки. Сначала бросали фугасные бомбы, затем куски рельс, пустые бочки. Это создавало большой виск и шум, давило на психику. Но это нас не испугало. Моя батарея принимала активное участие в этих боях. Нами было подбито самоходное орудие и танк «Тигр». Впервые нами были применены кумулятивные снаряды. Батарея понесла потери. Одного бойца убило, четверых ранило. За бои под Прохоровкой 14 человек нашей батареи были награждены орденами и медалями. За этот бой я был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. После боев под Прохоровкой немецкие войска масштабных наступательных операций уже не предпринимали. Отступая, они сжигали города и села, оставляя за собой сплошные руины. В Бердичеве проживало много евреев, город полностью сожгли, а еврейские семьи расстреляли. В моей батарее служил командир отделения разведки, старший сержант Гонопольский, родившийся в Бердичеве. Когда подходили к городу, он попросил навестить родных и разрешил. Он вернулся и рассказал о страшном горе. Его отца и мать немцы повесили на телеграфном столбе, а сестру расстреляли. Из Житомирской области Украины наш полк вместе со всей 52-й дивизией был переброшен в Прибалтику. Там кругом озера и болотистая местность. На штык копнешь – вода. В траншеи до колен – вода. Убитых приходилось класть в воду. Комары заедали. Деревень, как у нас в России, не было – одни хутора». Бои там были тяжелые, в особенности при взятии Риги. В них хорошо показали себя наши знаменитые Катюши. Немцы их боялись, как огня. Одна женщина рассказывала нам, что когда у нее в доме на постое были немцы, которые уже порядком захмелели, ударила Катюша. Немцы моментально бросились на пол. Женщина сначала даже подумала, что они сошли с ума. Но тут начали рваться снаряды. Дом начал качаться из стороны в сторону, как на волнах. Побелевшие немцы начали кричать «Руси Швайн! Дочь офицер Капут!». Освободив Ригу, Наш полк был отправлен поездом в Варшаву, затем своим ходом дошел до границы с Германией. Несмотря на большое сопротивление, враг оставлял города и бежал на запад. В Померане за небольшой городишкой Гюте завязался рукопашный бой. Четвертая батарея прямой наводкой громила немецкую пехоту. Тогда погибло много моих товарищей. Я был сам тяжело ранен в шею и срочно доставлен на самолете в пригород Варшавы-Прагу. После операции на четвертые сутки я пришел в сознание, открыл глаза и увидел, вокруг все чисто, сидит на моей кроватке медицинская сестра. Она рассказала мне, что на самолете нас доставили у тяжело раненых. Шея у меня была забинтована. Вставать не разрешили. Я сгрустнул Значит, отвоевался. Сестра успокаивала. Лечение и питание в госпитале были хорошие, но шум в голове не прекращался еще две недели. Приезжал в госпитале 40 дней. Но рана на шее не зарастала, а голова не поворачивалась. Сильно скучал о товарищах. Письма приходили редко. Из них я узнал, что мои друзья ведут бои за Одер. Я просился из госпиталя, но врачи не отпускали. Тогда я дал расписку в том, что снимаю с них ответственность за мое здоровье Товарищи по Господу проводили меня на станцию. На Удер я прибыл 10 апреля. Разыскал свою родную. Теперь уже гвардейскую орденов Ленина, Суворова 1 степени, Кутузова 1 степени дивизию. Она была приdana второй ударной армии первого белорусского фронта. Я прибыл в свой 124-й полк. В полку и батарее было много новостей, были хорошие и печальные. Хорошие о том, что все командиры взводов награждены орденами и медалями, а личный состав батареи солдаты и сержанты орденами Славы 1 и 2 степени. Самая печальная новость была о том, что убит командир дивизиона капитан Редь, с которым я очень дружил. 16 апреля началось наступление на город Кюстрин. Превосходство наше виделось повсюду. Было, в частности, очень много техники. Когда же началась артподготовка, стреляли в основном по площадям. Страшный гул стоял в течение четырех часов. Он начался еще ночью. После в бой вступила пехота и танки. Было включено множество прожекторов. Фашисты были ослеплены. С ходу штурмом был взят город Кюстрин. 27 апреля наши передовые части вступили в пригород Берлина. Город был сильно укреплен. Кругом были противотанковые рвы, ежи, доты и дзоты. При прямом попадании в танк у танка срывало башню. Наше командование спешило взять Берлин. И вот мы у Ристага. Бои шли ожесточеннейшие. Но 2 мая Берлин был взят. Сколько было радости. Война окончена. Д Ристагом выружено знамя победы. Здесь же у Ристага автоматы мы заменили аккордеонами и гармошками. Началось веселье. Задорные русские частушки, пляски, народу собралось множество. Все плясали, радовались. Мне очень запомнилось, как выбивал чечетку генерал Чуйков, командующий 8-й гвардейской армией. 9 мая был парад победы над поверженным Рестагом. Там был и наш полк. Герасимов Петр Иванович. Родился в 1917 году в селе Царево Рязанской области. В 1938 году был призван в Красную армию. 39-го участвовал в освободительном походе на Западную Украину. В Отечественной войне с 22 июня 41 года в боях под Перемышлем, в Сталинградской битве, на Курской дуге, на втором Прибалтийском и на первом Белорусских фронтах при взятии Берлина. Дважды ранен. Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды и медалями за отвагу, за оборону Сталинграда, за взятие Берлина, за победу над Германией. Уволен с военной службы в 1946 году званием младший лейтенант.